И вот к чему я пришел. С одной стороны, могло случиться так, что перемычка в их мозгу ослабла, сгорела или исчезла, из-за чего два сознания смешались, и мозг не справился с такой перегрузкой. С другой стороны, если предположить, что перемычка в порядке, само ядро сознания, пусть даже на короткое время, могло сорваться с цепи, а этого человеческий мозг в принципе вынести не может. Профессор натянул одеяло до самого горла и помолчал. «Это всего лишь версии», — продолжал он. «Доказательств никаких нет. Но я думаю, произошло либо что-то одно, либо и то, и другое сразу». И даже вскрытие ничего не показало. «Хм, видишь ли, человеческий мозг не тостер и не стиральная машина. Вскрой его, ни кнопок, ни проводов не увидишь». А поскольку речь идет о невидимом глазу переключении тока, вытащить перемычку и посмотреть, что случилось, практически невозможно. В живом мозгу я бы еще разобрался, но после его смерти безнадежно. Тем более, когда на нем ни ранок, ни опухолей, идеально чистые мозги. Тогда мы собрали в лаборатории десять человек из тех, кто выжил, и тщательно их обследовали. Сканировали их мозг, переключали с одного сознания на другое, чтобы проверить работу перемычки. Уточняли, не было ли у них в последнее время галлюцинации и обмороков. И никаких отклонений не нашли. Все конвертеры были здоровы и занимались шаффлингом без проблем. Напрашивался вывод: скорее всего, погибшим шаффлинг был противопоказан из-за каких-то врожденных дефектов. Что это за дефекты? Решено было выяснить как можно скорее. До того, как процедура Шавлинга претерпит очередную модификацию. Но мы ошиблись. Через месяц умерло еще пятеро, в том числе трое из тех, кто прошел обследование. Не успели мы признать их здоровыми, как они вдруг взяли и умерли безо всяких видимых причин. Мы были в шоке. Из двадцати шести испытуемых уже погибла половина. Значит, дело не в пригодности. Причина гораздо глубже. Получалось, что использование двух сознаний в одном мозгу в принципе невозможно. Я предложил системе заморозить проект, извлечь перемычки из мозгов еще живущих и запретить использование шаффлинга, иначе это приведет к гибели всей группы конверторов. Но система заявила, что это невозможно, и мое предложение отклонили. Почему? Сообщили, что шаффлинг зарекомендовал себя как чрезвычайно эффективный метод. И что после всего, что мы достигли с его помощью, сразу отказаться от него невозможно. Это полностью парализует систему. А поскольку пока не факт, что умрут и остальные, выживших можно использовать как объекты для дальнейших исследований. Что я мог возразить? Значит, я единственный, кто остался жив? Именно так. Я оперся затылком о стену пещеры и рассеянно глядя в потолок, почесал не бритую щеку. Когда я брился в последний раз? Ох, должно быть, и вид у меня. А почему не умер я? На этот счет у меня тоже есть гипотеза, ответил профессор. На основе других гипотез. Однако я чувствую, истинно, где-то здесь. Видимо, ты обладаешь способностью находиться в нескольких сознаниях сразу. До сих пор ты об этом не знал и сам того не ведая жил и спокойно пользовался своим я то в одном, то в другом измерении, как в той моей истории с часами. В отличие от остальных, перемычка существовала в тебе естественным образом, чуть ли не с рождения, и твой мозг давно уже выработал иммунитет к подобным перегрузкам, что-то в этом роде.、С、чего вы это взяли? Пару месяцев назад я просмотрел заново все двадцать шесть нейрофильмов. И заметил странную вещь: твое кино было самым цельным, связный сюжет, никаких нестыковок, идеальная история, по которой можно писать книгу и снимать мелодраму. Но у остальных двадцати пяти ничего подобного не наблюдалось. Сплошной хаос. Как ни редактируй, никакого сюжета не отследишь. Словно смотришь один за другим какие-то непонятные сны. Фантастическая разница. Как между мазняю ребенка и картиной профессионального художника. Я долго думал, почему так вышло. Такое впечатление, будто ты сам понемногу редактируешь свое кино. Иначе откуда бы в потоке картинок вдруг проступила такая четкая структура? Но тогда получается, что ты проник на фабрику грёз и начал лепить образы своими руками. Разумеется, тоже неосознанно. Ерунда какая-то, сказал я. Как это могло получиться? Причины могут быть разные, ответил профессор. Детские переживания, тяжелые отношения в семье, чрезмерное самолюбие, обостренное чувство вины. Как бы то ни было, для тебя характерно постоянное стремление забираться в собственный панцирь. Так или нет? Может быть, пожал я плечами. Ну и что? Да ничего. Точнее, если бы тебя не затянули в эксперимент, ничего бы с тобой не случилось, жил бы себе долго и счастливо. Но в том-то и дело. В реальной жизни всегда что-нибудь бы、да、случается. Хочешь, что этого или нет, но теперь от тебя зависит, куда пойдет дальше вся эта идиотская информационная война. Система уже запускает вторую очередь проекта, где в качестве базовой модели ты. Тебя выжмут как лимон. «Изучат под микроскопом каждую клетку твоего мозга». «Во что это выльется? Не знаю». «Я не все понимаю в этом мире, но уверен, уютнее тебе не станет». «Вот почему я пытаюсь тебе помочь». «Помочь?» — горько усмехнулся я. «Теперь, когда вы дезертировали из проекта...» «Но я же говорил, что не собираюсь передавать кому-либо результаты исследований». «Бог знает, сколько новых жертв они повлекут за собой». Мне и так уже снятся кошмара.